подполковник Иванов вида не имеющий. И тут мы приходим к самому интересному и важному. Есть веские основания полагать, что никакого подполковника Иванова, сочинившего повествование об операции укол в задницу гения, не было. Всё это сочинил на досуге сам обладатель задницы. Перед нами действительно поручик КГ вида не имеющий. Ведь кроме уже отмеченных странностей, несоответствий, несуразиц в облике подполковника Иванова и его сферы деятельности, уж слишком много поразительных совпадений во взглядах и чувствах, в симпатиях и антипатиях, в лексике, слоге, синтаксисе, даже в написании иных оборотов речи, даже в грамматических ошибках, в манере письма этого никому не ведомого подполковника, и всемирно известного нобелевского лауреата. О том, что Олгут в один голос рисует беззаботное, сытое, счастливое детство писателя в кошмарном свете, что они согласно изображают автор архипелага великим писателем, огромной личностью и тому подобное. Об этом консенсусе уже говорилось. Но его можно проследить и дальше. Взять, скажем, отношения к Н.А. Решетовской, первой жене нашего уколотого ядом гения. Солженицына в недавней статье «Потемщики света не ищут», опубликованной одновременно в литературке и комсомолке, разве опять не перебор продиктованной манией величия? Поносит ее как предательницу и сексотку 5-го управления КГБ. Решетовскую КГБ использовал как свою лучшую и верную сотрудницу. АПН распространяла на весь мир её первую книгу В споре со временем 1975, где уже было нагорожено на меня много разных мстительной лжи. Она бралась свидетельствовать даже о моих школьных годах, о которых не знала ничего, даже о моей лагерной жизни. Она неуклонно настоячиво мстила мне в семи книгах. Архипелаг Ржетовская назвала недостоверным сборищем лагерного фольклора. Как всегда, сплошное многократное враньё. И семи книг не было, всего четыре, но врать меньше, чем в два раза, Солженицын не умеет. Причём вторая книга, обгоняя время, Омск 1991, есть ни что иное, как ласково приглаженный вариант первый в споре со временем. Москва, а пом 1975. Так что если по чести, то не четыре, а три. И нет в них никакой мстительности. А если назвала архипелаг сборником лагерного фольклора, то разве это месть, наоборот, милосердие, сердебольная защита бывшего супруга? Ибо на самом деле перед нами сборник патологической лжи, злобы и ненависти к своему народу, к родине. Что касается школьной поры, То почему же столь близкий человек, как жена, с которой прожито хоть и с перерывами, но всё же 30 лет, абсолютно ничего о ней не знала? Неужели всё скрывал? Даже если так, то ведь жена знала и школьных друзей мужа, и его мать, о которой опубликовала в Дне литературы большой и очень тёплый очерк Санина мама. Так что могла многое услышать и от них. А о фронтовой и лагерной жизни мужа Решетовская рассказывает, лишь цитируя или ссылаясь на его письма. Ведь только за время войны Солженицын прислал ей 248 писем. В них были строки и о детстве, уже известные нам. Конечно, в книге Решетовской есть неприятные вещи. Ну, разочек назвала его фронтовиком-писакой. Так ведь это верно. Как мы знаем, он на фронте без конца писал стихи, рассказы, повести и рассылал по московским литературным адресам. И разве эта полушутливая писака не прикрывается многократно такими признаниями, как у меня есть любимый, которого я жду? Но с одной стороны, в виде некоторой колкости Решетовской в первой книге можно и понять женщину, которую муж, обретя известность и богатство, бросил на пороге старости ради другой, что лет на 20 слишком моложе и лучше качеством была. Как требовать отброшенной абсолютно безстрастия Тем более, что, вернувшись из ссылки, сложанившись на семи коварными средствами лагерного лавеласа, начиная с самодельных стихов о вечной любви, разрушил новую семью Решетковской, которая была у неё уже 4 года с Вячеславом Сомовым, доцентом Рязанского медицинского института. А теперь, даже после смерти Исомова, и ее стыдит несчастную и за этот брак, как за измену и за Константина Семенова, по другим источникам К. Солдатова, за которого, говорит, вышла замуж сразу после моей высылки в 1974 году. Вот, мол, бесстыдница сразу, уж не могла дождаться, когда в 1994 году мы с Салей вернемся из Америки.